Французы бежали столь стремительно, что схватку окрестили «битва-шпор». Между тем шотландцы, которые только и ждали, когда король отправится за моря, и Англия окажется беззащитной, деятельно готовились к войне. Уолси с тревогой сообщил об этом Екатерине, спрашивая, не сочтет ли она необходимым ввиду новой опасности отозвать войско из Франции. На это Екатерина ответила, что сама в силах утихомирить шотландцев, и, пользуясь теми списками, которые заранее заготовила, объявила новый призыв по всем городам страны. Созвав лондонское ополчение на смотр, она в доспехах на белом коне собралась напутствовать свое войско перед тем, как оно отправится на север. Две камеристки завязывают мне нагрудник, третий держит в руках шлем, лица у них несчастные. Та, что со шлемом выглядит так будто он непосильно тяжел, будто она вот-вот его уронит. Я вижу их в зеркало. Глупенькие не понимают, что я рождена для этой минуты. Я тихо вздыхаю. В доспехах я так похожа на матушку, словно я ее отражение в зеркале. Горделивая, спокойная, с волосами убранными назад и глазами, которые сияют не меньше начищенных золотых деталей доспехов, возбужденная в предвкушении битвы, полная уверенности в победе. — Неужели вы совсем не боитесь? — тихо спрашивает меня Мария де Салинос. — Нет, честно говорю я. Я королева, дочь королевы. Я обязана воевать на благо своей страны. Сейчас не время сидеть на троне и раздавать призы на турнирах, и потому я поеду во главе моей армии. Ропот удивления. Верхом? На север? На парад? Отчего ж нет? Но на север? Но ведь это опасно. Я протягиваю руку за шлемом. Я поскочу с армией навстречу шотландцам. И если столкновение произойдет, приму бой. А вступив на поле боя, не уйду с него, пока мы не одержим победу. А как же мы? Три из вас поедут со мной, с улыбкой но твердо говорю я. Остальные останутся здесь. Будете продолжать шить знамена, делать бинты и отсылать их мне. Поддерживайте здесь порядок. Тем же, кто поедет со мной... Придется стать солдатами. Жалоб их ныканья я не потерплю. Оставляя возгласы испуга позади, я направляюсь к дверям. Мария и Маргарет, прошу вас сейчас со мной. Войско выстроено перед дворцом. Я медленно еду вдоль ряда, останавливая взгляд на каждом лице. Я видела, как это делали отец и матушка. Отец говорил, что на параде каждый должен почувствовать, что его ценят, что в нем видят отдельного человека, что он является важной, необходимой частицей целого армии. Я хочу, чтобы мои солдаты знали, что я вижу их всех и каждого, что я их знаю в лицо. Я хочу, чтобы и они меня знали. Объехав весь строй в пятьсот человек... Я останавливаюсь в центре площади и снимаю свой шлем, чтобы все могли меня разглядеть. А потом я начинаю свою речь, стараясь говорить так, чтобы каждый услышал. — Воины Англии, — говорю я, — вы и я, мы вместе. Отправимся сейчас бить шотландцев, и ни один из нас не дрогнет и не подведет. Мы не отступим, мы дождемся, когда они покажут нам свои спины. Мы не познаем отдыха, пока они не погибнут. Сражаясь бок о бок, мы победим. Не мы затеяли эту войну. Она — следствие предательского вторжения, давно замышленного Яковом Шотландским. Это он нарушил заключенный между нами договор, чем оскорбил свою жену-англичанку. Это безбожное вторжение осуждено самим папой. Яков обдумывал его в течение многих лет. Он выжидал момента, когда мы ослабнем, и, как трус, надеялся ударить из-под тяжка. Но он ошибся. Мы ничуть не ослабли, мы победим его.